Глава 52. Аранжирею восстановили. Покачивался хрупкий мост, протянутый над искусственным озером, в котором по-прежнему плавали хрустальные лилии. Правда, сейчас не было искор и огоньков, но тёмные лоснящиеся заросли выглядели величественно. Лота смотрела на лианы, тонкие и толстые, с листьями огромными, что опахало, и крохотными с ноготок. Лианы сплетались, будто в объятиях, а огромные золотые жуки суетились меж них. Пахло зеленью, сыростью и еще лилиями. «Так и подумала, что найду вас здесь!» Леди Унияр избавилась от чуждого ей образа обычной женщины. Ей безумно шёл тёмный костюм, подчёркивавший и общую бледность, и белизно волос, для которых нашёлся на корабле стилист и массажист. И лайнер ведь был элитный всё-таки. А какой элитный лайнер без пары тройки косметических салонов. Лоти бы тоже не мешало заглянуть, но вот как-то руки не доходили. Здесь спокойно. Как ваши дела? Неплохо, наверное. Меня признали. Попытка была не глупой, и, пожалуй, если бы не помощь леди Унияр, она вполне бы удалась. Ведь кто проверит достоверность семейного рисунка из дали? И расследование начато. Спасибо. Не за что. Советница отвернулась и оперлась на перила. Красиво. Он любил такие места. Говорил, что здесь можно быть настоящим. Мне жаль. Мы прожили 47 лет в браке. Знаете, мой Альберт был ещё тем упорцем. Она улыбнулась, и маска успешной женщины сползла, позволяя Лоти увидеть печаль и усталость, и злость, которая нашла выход, но всё-таки Мне было 23, когда мы познакомились. Я единственный ребёнок Надежда и опора семьи. На меня возлагали немалые надежды. Мой отец был советником, пусть и не первым, но всё же. Мать происходила из старой аристократии, чем гордилась немало. Состояние, связи, собственная компания и ни одна, как знакома. С детства мне твердили, что я обязана оправдать надежды. Я и старалась ради них. Я их так любила. А потом встретила Альберта и поняла, что ничего-то не знаю о любви. Он простой охранник. Было пару неприятных ситуаций, и отцу пришлось позаботиться о моей безопасности. Сперва у нас ничего не ладилось. Он искренне полагал, что женщина должна думать только о том, как выгодно выйти замуж, а всё остальное от лукавого. Меня злила эта ограниченность, но потом чем дольше мы узнавали друг друга, тем больше удивлялись. Бывший военный, он хотел получить образование. Лотта молчала. Она понимала, почему ей говорят, и слушала, и была благодарна за эту возможность заглянуть в чужую жизнь, в ту, которая разрушена. И учился удалённо. И у него не всегда получалось. Не потому, что он глуп, напротив, просто не хватало знаний, тех базовых, которые можно получить в хорошей школе. Но только действительно в хорошей. Я помогла, сначала с расчётами, потом кое-что объяснила, потом он меня спас. И мы, наверное, это можно было назвать дружбой, так я думала. И он тоже Наивные. Она сделала глубокий вдох и закрыла глаза, запирая в них слёзы. Слёзы это не то, что можно показать посторонним, сколь бы симпатичны они ни были. И Лота вежливо отвернулась. Отец нашёл подходящего жениха. Нет, Дирек был неплох, обаятелен, мил, готов признать за мной право на собственное дело, и сильные женщины его не пугали. Пожалуй, он и вправду подходил мне. И в любом ином случае я могла бы влюбиться, но я сбежала с собственной свадьбы. Какой тогда случился скандал, улыбка расцвела на этом усталом лице. А потом второй, когда я вышла замуж. Мне пришлось угрожать Альберто. Неважно. Несколько лет мы жили на Тихини. Технический мир, который только-только осваивали. Зато там были рады конструктору и без опыта. Почему-то оказалось, что на центральных нам не рады. Подозреваю, не обошлось без отца. Он полагал, что я не выдержу долго в непривычной обстановке. Мне и вправду пришлось нелегко. Но он не учёл моего характера. Зря. Этот характер был виден. Он заставил смириться с горем, спрятать его, скрыть ото всех. обменяв на требования справедливости. Как-то получилось, что я быстро нашла себе дело. Условия были и вправду ужасные. Местами имело место нарушение закона, но оказалось, что простые люди порой не знают ни о законах, ни о правах. Я организовала профсоюз, выдвинула требования и их удовлетворили. Было несколько судебных заседаний, И пара покушений, когда стало ясно, что проблема именно во мне. Лидия Унйер тряхнула головой. Дело получилось в итоге довольно резонансным, и когда мы выиграли, мне предложили работу. Это было странно, а я привыкла, что всегда и везде работаю на семью. А тут отец позвонил, поздравил и сказал, чтобы я возвращалась, что он будет рад, настолько рад, что подышать делать для моего никчемного мужа. А я я отказалась. Ради нас двоих. И это было правильным решением. В воде что-то мелькнуло, что-то весьма крупное и явно не растительного происхождения. Я начала сотрудничать с благотворительной организацией, довольно известной. Чем только не занимались. Удивительное время, уникальный опыт. И я сама не заметила, как стала значимой величиной, и меня выдвинули на выборы в Совет созвездия. Это было странно войти вот так, не по праву крови и рождения, но на одно из двух сотен свободных мест. А ваш муж? Он к тому времени заработал определённую репутацию и место. Военный контракт весьма выгодный, хотя она развела руками. Даже я не знаю подробностей того, чем он занимался. Главное, что ему нравилось, и он знал, что всё, чего он добился, это благодаря собственным силам, как знала и я. Она всё-таки упустила слезинку, всего одну, и та скользнула по бледной щеке. У нас троить детей и семеро внуков, которых он обожал и я тоже. И нам всем будет его не хватать. «Спасибо», — тихо сказала Лотта. «Не за что. Не совершайте ошибки. Не позволяйте навязанным вам долгам портить вашу же жизнь. Любой долг можно исполнить по-разному». И это была правда. Та правда, которую Лотта готова была принять. Дело осталось за малым. Впрочем, в книгах её... истории всегда заканчивались свадьбой и отступать от сценария она не собиралась не будь она эрхард Как раз свернул экран и поднялся. Ныли плечи и шея, и голова тоже. Он помотал, пытаясь избавиться от цифр, которые переполняли её, грозя вовсе разорвать. Его совсем не смешной показалась бабкина присказка, что мол ещё немного, и мозги через уши потекут. Точно потекут. Но никто не заставляет ведь его нанили безопасности обеспечивать, а не в финансах копаться. Для финансов есть другие люди с образованием специальным, с пониманием, чем внутренний налог отличается от локального, и почему проводку нужно закрывать все непременно к первому числу каждого месяца. Как рай сунул палец в ухо. Куда он лезет, а главное, чего ради? Нет, он знал, чего ради, кого ради. И только надеялся, что не зря, что получится, что хватит ума, если не сравнится то хотя бы не позорить её своей откровенной глупостью. Сестра писала, умоляла вернуться. Что-то там про долги и страховку, про племянницу, которая скоро поступать, поэтому нужен нормальный репетитор, а не цифровые уроки, что идут для всех и сразу. И про то, что она растёт, и запросы тоже. И нытьё это вдруг стало раздражать. Сестра обрадовалась, узнав, что у него новая работа. И попросила устроить её куда-нибудь, главное, чтобы не особо сложно. И ещё подругу. Подруга была хорошей и верной, правда, не единственной. Но ведь ничего-то невозможного, если Кахрай постарается. И он мог бы. Стоило бы сказать, и Лота нашла бы место, что для сестры, что для всего выводка её подруг. А Кахрай промолчал и чувствовал себя предателем. Впрочем, если бы сказал, тоже чувствовал бы себя предателем. И кажется, к этому чувству стоило бы по привыкнуть, пока есть время. А оно ещё есть. Месяц или два, пока не убедятся, что чума отступила. И ещё месяц карантина на чистой станции, и потом уже мир куда их допустят. Под присмотром, конечно, но всё же. И быть может, за это время он так надаёт своей рыжей, что она разорвёт контракт. скажет, что всё было пусть не ошибкой, но просто приключением. Подобные мысли мучили куда сильнее бухгалтерских отчётов. Если скажет, что ему останется отпустить, а он сможет или надо было сразу пресечь. Понятно же, что ему нечего делать рядом с такой женщиной, что рано или поздно, но она это поймёт, что есть другие, куда лучше образованные, хорошего рода, да и охрай поймал своё отражение на гладкой поверхности. И рожа у него такая, что дети пугаются, а тут даже додумать да не успел. Лота вошла без стука, благо доступа у неё имелся. Остановилась на пороге и сказала: "Привет". "Привет". Сегодня она была другой. Она каждый раз была немного другой. Его маленькая звезда с огненной короной волос. Милый и сердитый, наивный, удивительный, невозможный, потому что таких женщин не бывает. А она была и стояла, и смотрела так выжидающе. И как рай смотрел, на волосы, заплетенные в несколько кос. По косам велись серебристые ленты в цвет странного платья. Длинное в пол, закрытое. Оно, странным делом, заставляла думать о вещах совершенно неприличных. И вовсе не потому, что облегала её фигуру. Нет. Просто бывает с женскими платьями такая вот недоступная примитивному мужскому разуму штука. Когда укрытая за слоями ткани женщина, всё одно кажется более раздетой, чем одетой. Он моргнул. Это свадебный наряд, сказала Лотта и вытянув руки, крутанулась. Платье заискрило, скользнули косы на спину, и захотелось поднять ее на руки, прижать и больше не отпускать. «Я решила, что мы должны пожениться. Но ты слишком не уверен в себе, чтобы сделать мне предложение». «Я в себе вполне уверен». «Тогда ты сделаешь предложение сам?» Она склонила голову на бок и посмотрела так, что сердце забилось быстро-быстро. ты совершаешь ошибку. Это ты совершаешь ошибку, проворчала Лота, подошла и дёрнула за рукав. И вообще, в нормальных книгах герой, если уж девушку соблазнил, то обязательно на ней женится. Это ещё разобраться надо, кто и кого соблазнил. Хорошо. Героиня, если герой соблазнила, тоже на нём женится. Порядочная. Я вот порядочная. Наверное, это именно то, что им нужно, что позволит содержаться рядом, устоять, когда все вокруг станут говорить, что Анна Шарлота Эрхард совершила ошибку, и что эту ошибку можно исправить, избавиться от мужа сложнее, чем от случайного любовника. А он Кахрай постарается. Он сделал вдох и сказал: "Я тебе не подхожу". Кто я? Человек, который меня защитил. И поэтому ты решила, что любишь. Это просто ситуация, стресс и всё остальное. И завтра ты поймёшь, что я совсем не такой, каким представлялся. И разочаруешься, и будешь злиться, что я не предупредил. Будем считать, что предупредил. Она умела слушать и села на диванчик, руки сложила, посмотрела так выжидающе. И не дождавшись ответа, сказала: Ты предупредил и не раз. Вбил себе в голову какую-то глупость. Откуда ты знаешь, подходишь ты мне или нет? Я и сама этого не знаю. Никто не может знать. Мой отец выбрал женщину, которую любил, и не жалел об этом. Я читала его дневники и бабушкины тоже. Она вот как раз жалела, что когда-то пошла по пути родовой чести. У неё была любовь давняя. Кому не знаю, это она дневникам мне доверила. Главное, она решила, что этот человек ей не подходит, что выбирать нужно кого-то, как ты выразился, из своего окружения, и выбрала. И потом жалела всю оставшуюся жизнь. И с отцом моим её поссорила в том числе и зависть. А ещё она умерла одна. Она и со мной-то в последние годы встречалась редко и по важным лишь поводам. У нас огромный дом, настолько огромный, что в нём легко заблудиться. И я не хочу возвращаться в него, не хочу оставаться в нём одна. Я больше не смогу быть той, какой была раньше. И она вздохнула и пальцы коснулись косы. Я не могу поклясться, что у нас получится, что через год или два мы не возненавидим друг друга, но я буду жалеть, если мы не попробуем. А ещё Ты не представляешь, сколько там работы. Это КГБ как раз представлял весьма неплохо. Службу безопасности предстояло отстраивать с нуля и заодно ловить крыс, которые, если и не участвовали в заговоре, а многие участвовали, то знали о нём и просто закрывали глаза. Кое что сделали безопасники со звёздией, но вот основную массу контракт Он пытался смотреть на эту женщину серьёзно, но не выходило. И мрачности его она не боялась, и вообще его не боялась. Я хочу подписать контракт, что не претендую на твоё имущество и вообще, как оно положено. Значит, всё-таки женишься? Будем считать, что я порядочный герой. Лота хихикнула и встала. Тогда пойдём? Куда? Женится. Знаешь, мне сказали, что брачное настроение случается у мужчин не так и часто. Поэтому не стоит упускать момент. Но Леди Унияр готова лично зарегистрировать наш брак. Значит, всё-таки заговор. А и плевать. Или нет. От женщины пахло ветром и пустыней, и ещё морем, и звёздной пылью, про которую говорят, что её не существует. Но каждый, кому случалось вставать на пути смерти, знает, это не правда. Она есть. Она заставляет совершать глупости и безумства. И, наверное, так правильно, поскольку каждый человек имеет на это право, как и на любовь.